Глава 81. Бизнес-суп. Из десятка строк мой наметанный глаз сразу выцепил сообщение от Михаила Дашкиева, одного из двух основателей бизнес-молодости. Писал он мне крайне редко и обычно по каким-то особым событиям, поэтому я сразу же открыл его сообщение. Твое выступление сегодня просто огонь, начал читать я. С каждым разом все больше и больше растешь как спикер. «Хочу предложить тебе взять группу наставничества в рамках этого потока «Миллион за сто». «Спасибо, Миш», — начал печатать я в ответ. «От тебя особенно приятно это услышать. А что мне надо будет делать, если я возьму эту группу?» Через минуту пришло новое сообщение. «В течение двух месяцев каждую неделю надо будет встречаться с ребятами в доме БМ и помогать им вырасти в деньгах. В этой программе у нас не новички, а предприниматели с доходом от 300-500 тысяч рублей в месяц. Может, кто-то так вырастет вместе с тобой, что сможет купить квартиру через твою компанию. «Да, мне интересно», — ответил я. От Миши пришло новое сообщение. «Хорошо, с тобой свяжется Сергей и соберет для тебя группу. И забыл сказать, мы отдаем менторам половину от всех денег, которые люди из твоей группы заплатили за наставничество». За два месяца получишь около миллиона рублей. «Приятно, я не подведу», — напечатал я в ответ. До этого мне несколько раз предлагали вести наставничество, но я отказывался, ссылаясь на занятость. Дел с того времени меньше не стало, но я решил, что готов выделить пять часов раз в неделю на то, чтобы поделиться своими знаниями и помочь вырасти двум десяткам новых предпринимателей. Это отличный тренажер для моего мозга, ведь за пару недель мне нужно погрузиться в десяток разных бизнесов, найти их тромбы и бутылочные горлышки, а также нащупать точки приложения усилий, нажатие на которые приведет к росту. Я понимал, когда самостоятельно варишь свой бизнес-суп, все кажется понятным, близким и родным. Но из кастрюли сложнее увидеть, что именно можно улучшить. Взгляд же со стороны позволяет это сделать. Тем более сейчас у меня появилась новая игра. Каждый из участников может стать потенциальным клиентом моего агентства и купить с нами квартиру. Я не просто помогал вырасти бизнесом ранее незнакомых мне людей, я выращивал себе клиентов. Интересно, что из этого получится? Больше часа я разбирал сообщения и упоминания в социальных сетях. Всем, кто отмечал меня в сторис и в постах, я давал подтверждение лайком и комментарием с каким-нибудь добрым смайлом тем самым показывая, что оценил отметку. За год ведения социальных сетей у меня сформировалось понимание, что подписчикам приятно получить в ответ частичку внимания от человека, которого они упомянули в своем аккаунте. Среди сообщений мне встретились и несколько первых запросов на покупку недвижимости. Три потенциальных клиента интересовались квартирами в бюджете от 15 до 60 миллионов рублей. Я попросил их номера и распределил заявки между брокерами. Наш новый маркетолог Гриша уже вовсю включился в работу и уверенно подхватил сделанные Федей рекламные кампании в поисковиках и социальных сетях. При этом за счет внедренных Гришей фишек удалось даже немножко снизить стоимость заявок, что при текущем рекламном бюджете позволило увеличить объем поступающих в компанию обращений. Все действующие брокеры Whitewell уже были плотно загружены подборками, показами и переговорами с текущими клиентами, поэтому я в полную силу был занят наймом новых сотрудников. Так, с разницей всего в несколько дней, в команде появились сразу три новых брокера – Паша, Андрей и Зиновий. Прежде чем я познакомлю вас с нашими новыми менеджерами, поделюсь стратегией, которую планировал проверить в течение следующего квартала. Я решил временно наплевать на все критерии по возрасту, опыту в недвижимости и знанию города, которые я раньше предъявлял кандидатам договорился с Викой в ближайшие пару месяцев брать всех, кто согласен без фиксированного оклада, поднимать трубку, отвечать на звонки и ездить на показы, и кто при этом адекватно выглядит и говорит. Я временно разрешил ей даже не тестировать кандидатов через HR-сканер. О чем правда, быстро пожалел. В следующей главе я объясню, почему решил так сделать и на чем основывался мой эксперимент.